Глава 29. Больше силы Как ни странно, четырех часов сна мне полностью хватило, чтобы прийти в себя. Так что, помня о том, что дела меня будут ждать только завтра, я вышел на улицу, нашел Лже Петровича с Константином и подхватил эту парочку, чтобы забрать с собой в город. Олеся там с ума, наверное, сходит. Ты нашей подруге звонил? Неожиданно мне пришла в голову идея, что «Тень» вполне могла и сама позаботиться о нашей напарнице. И действительно, она согласно кивнула. Что ж, хоть одной проблемой меньше. «Константин, у тебя ко мне есть какие-то вопросы?» Скелет отрицательно помотал головой. «Какие сегодня все неразговорчивые!» «Тогда возьми с собой штук десять твоих ребят, пригодятся нам для прикрытия, и выезжаем!» Прикинув, что в свете фиолетового скелета можно в случае чего припрятать и Олесю, я, довольный собой, дождался окончания погрузки, и уже через пять минут мы тряслись в машине по дороге к нашей гостинице. Что ж, самое время подумать. Итак, восстановление характеристик. Выглядит очень перспективно, из точки зрения возможного прироста силы и просто из-за того, как оно звучит. Восстановление. Словно бы слышишь, как вместе с этим словом к тебе возвращаются воспоминания. Вот только есть и очевидные минусы. Я пока не знаю, что меня связывает с остальными переселенцами из другого мира. Но очевидно, что на данный момент они знают о моей амнезии и не спешат принимать кардинальные меры. А повышение характеристик, учитывая, что их могут разглядывать все, кому не лень, если хватит уровня, но у тех же богов, уверен, таких проблем не будет, сразу станет известно моим противникам. Так зачем провоцировать их на резкие действия? С новой стихией все сложнее. Да, с одной стороны ее не видно, и чисто теоретически она тоже связана с моим прошлым. Но, черт побери, насколько слабы начальные способности по сравнению с тем, что показывал тот же Константин. Да и какую из них выбрать? Бог? Точно нет. Здесь и титул разрушителя встанет под вопрос, и просто мой союз с нежитью. Получается, остаются пси и обман. В пользу первого говорит то, что у меня есть характеристика с таким названием, но это же и минус. Она заблокирована, а значит, скорее всего, и положенным за выбор пути навыкам тоже будут проблемы. А вот обман наоборот манит. За последний день я увидел довольно много сильных существ и, пожалуй, готов признать свою неправоту. Если изначально я думал, что часть чужой силы мне не нужна, то сейчас склоняюсь к мысли, что все как раз наоборот. Ведь не получись у меня поладить с Константином и дойди дело до драки, что бы я делал? Да ничего, а так был бы хоть шанс, и при этом шанс с любым, абсолютно любым противником» все будет зависеть только от меня и моих мозгов, а они, как мне начинает казаться, очень даже ничего. Тогда что, решено? Я еще раз просмотрел описание путей. Ничего не изменилось. Хотя нет, рядом с описанием стихии Бога добавился еще один навык. Маска. Что за дурацкое название? Но это интересный момент. Получается, пока я не изучил тень, Там было только ослабление магической защиты. Теперь вот еще эта маска. Получается, дальше может добавиться что-то еще? Интересно. И главное, вот еще одно подтверждение правильности моего изначального решения. Вы активировали путь обмана. Вам доступна новая способность копия. Вы можете использовать до 10% мощи вашего противника. Доступно для копирования. Эмоциональное состояние. В пути Бога доступен новый навык — костер. Захотелось выругаться и врезать кулаком по стеклу. Но что за глупости мне достались? Копировать 10% эмоций? Уверен, это поразит в пятку любого самого серьезного врага. А новая способность пути Бога — костер. Хотя после маски чему я удивляюсь. Впрочем, остается шанс, что за такими вот непритязательными названиями «Может скрываться что-то интересное, но вот стоит ли на это надеяться?» «Константин?» Скелет повернул голову в мою сторону, смерил взглядом и принялся ждать, что же я скажу дальше. «Ничего, прости, что отвлек». Скелет также спокойно отвернулся, а я вернулся к своим мыслям. Только что произведенный эксперимент позволил мне убедиться, что все не так плохо, как мне казалось еще пару секунд назад. Для начала Константин, несмотря на свой уровень, не заметил во мне никаких изменений, что уже хорошо. И главное, это то, как я смог это понять. Копия эмоций позволила пусть частично, но уловить его чувства. Спокойствие и скука, причем при взгляде на меня, не было ни малейшего в них изменения. В общем, кажется, я нашел способ, как можно будет проверить отношение к себе тех, кто составит мою команду. «Да и в бою, наверное, можно будет найти применение, хотя, конечно, меня больше интересует возможность научиться копировать что-нибудь посерьезнее». «Что ты знаешь про повышение уровня путей и стихий?» Как только мы зашли в квартиру, и я убедился, что здесь нас ждет только Олеся, то сразу задал этот вопрос Константину. «Девушка, видимо, сама собравшаяся нас об этом выспросить, только беззвучно открыла рот». «Сила стихии определяется уровнем главного навыка». Скелет тут же спокойно ответил, а я не удержался от довольной ухмылки. Все остальные посчитали нежить и их лидера лишь боевой силой. Но, конечно, чего людям еще ждать, если они видят перед собой прежде всего тупых монстров. Я же чувствую, смогу извлечь из них гораздо больше. «Десятый уровень получает любой, кто до него дожил». Константин тем временем продолжал свой рассказ. «Двадцатый дают за убийство сильного противника. Для тридцатого нужно зачистить 10 нор. За это же дадут еще и новую способность?» Я припомнил наш изначальный план, основанный на информации от Олеси. «Кстати, забавно, уже второй раз моим главным информатором становится скелет». «Да, все верно, для сорокового зачистка города». Для пятидесятого — убийство черного босса. Как ни странно, звучит не так уж и сложно. То, что я сделал в твоем городе, уже считаться не будет? Спросил просто на всякий случай, но Константин, как и ожидалось, просто помотал головой. Что ж, в принципе не так уж и страшно, найду еще город. Если стану сильнее, то и черный монстр, который, судя по всему, является следующей ступенью развития после Фиолетовой, будет повержен. Я уже хотел было спросить теперь уже про восстановление памяти и утраченных навыков, но на этот раз первым рот открыл сам Константин. «Раньше я не спрашивал, но сейчас рядом никого нет. Расскажи мне о своих планах, кот». Он зачем-то выделил мое имя, как будто в этом был скрыт какой-то тайный смысл.